и вряд ли мог бы восстановить в памяти, как все это происходило. Но теперь он понял, что надо упасть на землю и полежать одно мгновение тихо и прислушаться. Слышно было, как мышка шуршит где-то неподалеку от сережки в траве. С того места, где он лежал, он не видел пламени, но оттуда с улицы доносились крик и беготня. Он вскочил и пробежал еще дальше, на самый край парка, к террикону выработанной шахты. Он сделал это на случай, если будут оцеплять парк. Отсюда он уже мог уйти при всех условиях. Теперь он видел огромное, все более распространявшееся по небу зарево, отбрасывавшее свой багровый отсвет даже на этот, далеко отстоящий от очага пожара, старинный гигантский террикон и на макушке деревьев парка. Сережка чувствовал, что сердце его расширяется и летит, Все тело его содрогалось, он едва удерживался, чтобы громко не засмеяться. Вот вам, Зецензезих, Кстрехинзедоич, Габензи Эт вас, повторял он с неописуемым торжеством в душе этот набор фраз из школьной немецкой грамматики, приходивших ему на память. Зарево все разрасталось, окрашивая небо над парком, И даже сюда доносилась суматоха, поднявшаяся в центральной части города. Нужно было уходить. Сережка почувствовал неодолимое желание снова очутиться в садике, где он увидел сегодня эту девушку, Валю Борц. Да, он знал теперь, как ее зовут. Бесшумно, скользя в темноте, он выбрался на зады деревянной улицы, перелез через заборчик в сад и уже собирался калиткой выйти на самую улицу, когда до него донесся приглушенный говор людей возле самой калитки. Пользуясь тем, что немцы еще не заняли деревянную улицу, жители, осмелев, вышли из домиков посмотреть на пожар. Сережка, обогнув домик с другого края, бесшумно перемахнул через забор и подошел к калитке. Там стояла группа женщин, освещенная заревом. Среди них он узнал Валю. «Что это горит?» — спросил он, чтобы дать ей знать о себе. — Где-то на Садовой, а может быть, школа? — отвечал взволнованный женский голос. — Это горит трест, — резким голосом сказала Валя, с некоторым даже вызовом. — Мама, я пойду спать, — сказала она, притворно зевнула и вошла в калитку. Сережка двинулся было за нею, но услышал, как каблучки ее простучали по ступенькам крыльца, и дверь за нею захлопнулась. Глава двадцатая В течение многих дней через Краснодон и ближние города и поселки двигались главные силы немецких войск, танковые части, пехота на машинах, тяжелые пушки, гаубицы, части связи, обозы, санитарные и саперные части,